Смириться со смертью сына, конечно, я не могла и никогда не смирюсь, но я стала осознавать, что винить в его смерти некого. Он умер в тепле, любви, и заботе, как птичка в гнезде, и приходится признать, что мы никогда не поймем, почему это случилось. Чудовищная боль от потери сына, кажется, растворяется с уходом холодной и мрачной английской зимы. Однажды утром явился шут. Сморозил какую-то глупость, и я рассмеялась, и с тем смехом будто бы распахнулась в свет, в жизнь, запертая раньше дверь. Я поняла, что способна смеяться, что могу быть счастлива, что ко мне вернулись чувства юмора и надежда. Даст Бог, я еще рожу другого ребенка и буду любить его с той же всепоглощающей нежностью. Моя вера в Бога крепка и неизменна, как прежде. Пошатнулась лишь вера в непогрешимость отца и матушки. Я вспоминаю, как добр был ко мне лекарь Мавр, и не могу не пересмотреть своего отношения к его народу. Никто, кто видел своего врага в таком жалком положении, в каком находилась тогда я, — и при этом отнесся к врагу с глубоким и искренним сочувствием, не может назваться варваром. Конечно, он закоренелый еретик, но у него наверняка есть основательные причины придерживаться своих убеждений, и просто необходимо дать ему право верить в то, во что он верит». Мне бы хотелось послать к нему хорошего священника, чтобы тот поборолся за его душу, но сказать, как сказала бы матушка, что он духовно мертв и пригоден только для смерти, я не могу. Он держал меня за руки, когда сообщал свой приговор, и в его глазах я видела нежность, такую же, как у святой девы. Я больше не могу считать всех мавров врагами, как раньше. Приходится признать, что они люди, как мы, мужчины и женщины, разные, грешные. Верные своей вере так же, как мы своей. И это заставляет меня сомневаться в мудрости матушки. Много лет я провела вдовое и нищее, потому что законники матушки неправильно составили свадебный контракт. Я была брошена одна денешенька в чужой стране, и хотя матушка извала меня домой, делала это только для виду, я была не нужна ей в Испании. Она ожесточила ко мне свое сердце и отпустила меня, свою дочь, на волю судьбы. И, наконец, мне пришлось тайно искать хорошего лекаря и принимать его тайно, потому что по ее слову и при ее участии самые ученые люди были изгнаны из христианских стран. Их мудрость она назвала грехом, и остальная Европа последовала ее примеру, она изгнала из Испании евреев, обладающих мужеством и многими умениями, и Мавров. Со всей их мудростью. И дарованиями. Восхищаясь ученостью, она изгнала тех, кого называла людьми книги. Борясь за справедливость, она вершила беззаконие. — Пока я еще не знаю, куда приведут меня мои размышления. Матушка умерла. Поговорить с ней я могу только в своем воображении. но я знаю, что сама я глубоко изменилась за прошедшие месяцы. Я пришла к выводу, что понимаю мир не так, как она. Я не буду поддерживать крестовые походы против мавров и против любых иных врагов. Я не буду поддерживать гонений и любых проявлений жестокости к людям на основании цвета их кожи или верований. Я знаю». что моя матушка небезупречна, и больше не верю, что Господь и она одно. Конечно, я вспоминаю о ней с любовью, но более не боготворю. Судя по всему, я, наконец, выросла. Понемногу королева, отойдя от своего горя, начала проявлять интерес к деятельности королевского двора и делам государства. Лондон в те дни как раз обсуждал действия шотландского капера, который атаковал суда английских купцов. Имя капитана капера было на слуху всех. То был некий Эндрю Бартон. Он плавал с верительными письмами короля Якова, не знал милосердия к английским судам, и в лондонских доках поговаривали — что король Яков нарочно выдал Бартону лицензию на судовождение, чтобы тот как мог препятствовал английской морской торговле, словно две страны уже находились в состоянии войны.